Машаль Третий или в океан. Ну, мое дело маленькое, вы так решили, не я. Обещал, сделал. Говорю Фандорину: Я тут, знаете, тоже немножко слился с космосом, и вот что он мне присоветовал: Убийство у нас хитрое, так? — Безусловно. — Так что ж ты тогда наводишь тень на плетей? — сказал мне Космос. — Какое это преступление сердца, Арон, я тебя умоляю. Хитрую штуку всегда устраивает хитрый ум. И его на него можно соскать только если ты еще хитрей. Вот что мне посоветовал Космос, и скажите мне, что он не прав. Я тоже пришел к заключению, что это дело рук человека расчетливого. Согласился со мной Фандорин. Что ж, тогда нужно выбрать оптимальный вариант расследования. Какую тактику вы предпочитаете использовать в данном случае, мистер Холпс? Я ответил как мудрый равин. А вы, доктор Ватсон, дайте немного по подумать. Он вынул из кармана свои зеленые четки и начал щелкать камешками. Потом сказал непонятное. — Пожалуй, по подойдет лягушка-босел. — В каком смысле лягушка? — поразился я. — Это которая квакает. — Жабе? — Не жаба, а лягушка, которая не только квакает, но, что важно, прыгает. — А жабе, найдешь значит лягушка. Куда прыгает ваша жаба? Как, как вы ее назвали? Лягушка прыгает в пруд. Это классическое японское стихотворение. Его написал великий поэт Басё. Всего три строчки. Японцы лишних слов не тратят. Надо евреям подружиться с японцами, заметил на это я. Мы отлично поладим. Евреи будут говорить, японцы слушать, и все довольны. Так что за стихотворение, и какая с него польза для нашего предприятия? В оригинале-то... Трёхстишки звучит так: Фуру икея Кавадзитобикуму Мидзуно Ото. А если на человеческом языке, пускай хоть на русском, я бы перевёл так. Он немного подумал: старый старый пруд, вдруг прыгнула лягушка, плеск воды, плюх. Если это стихотворение, то на заборе тоже стихи пишут, и не из трех строчек, а из трех букв, подумал я. Говорю иронически, с каких это пор такие пустяки называют поэзией? — Это пустяк для того, у кого пустая голова, — рассердился мой помощник, обиделся за свою Японию. — Что вы сразу ругаться, — сказал я примирительно. — Лучше объясните, про что это. — Про что угодно зависит от глубины вашего ума, чуткости души и живости воображения. Может быть, пруд — это окружающий мир, прыгающая лягушка — это вы, а звук воды — резонанс от ваших деяний. Или наоборот, статичный пруд — это вы, а прыгающая лягушка — вторжение в вашу жизнь некоего внешнего со события. Все зависит от того, Кем вы себя ощущаете, прудом или лягушкой? В великих японских стихов бывает бесчисленное количество интерпретаций. Но для метода лягушка-басё берется не канонический вариант стихотворения, одна из ранних малоизвестных версий. Впоследствии басё от неё отказался сочтять чересчур помпезный. Кроме лаконичности японцы любят ещё и простоту. Но следователю ранний вариант очень полезен. Он вот какой. старый-старый пруд вдруг прыгнула лягушка. Или в океан. И что нам с того океана? Подумал, спросил я. Океан шире по пруда. Возможно, диапазон нашего поиска слишком узок. Давайте-ка для начала увеличим зону осмотра. Исследуем не только непосредственно периферию места, где обнаружен труп, будем постепенно увеличивать радиус, обращая внимание на все необычное. Я двинусь налево, а вы направо. Жабы с бассейлом, коп в ногам покоя не дает. Форчал я мелкими шажками, пройдя по магазину. Что тут осматривать? Пол как пол прилавок, как прилавок. На прилавке лежали разные штуки, какие всегда увидишь в магазине тканей. Большие ножницы отрезать материю, маленькие ножницы подстригать нитки, линейки с дюймами для покупателей поляков, линейки с вершками для покупателей русских, линейки с тефахами и зеретами для покупателей хасидов, линейки с сантиметрами для покупателей немцев. По железной дороге кто только не ездит, Все аккуратненькое, новенькое с блестящими стальными оковками, потому что Горелик очень солидная фирма, которая уважает себя и клиентов. Надо же, говорю я, здесь столько красивых штуковин с острыми концами, и Либера можно было проткнуть любой из них. Но убийца выбрал для своего черного дела самый покоцанный аршин с помятой оковкой. Бедный Либера тут ему не повезло. Я сказал, это не для чего, а просто потому, что мне стало скучно. Но Фандорин быстро повернулся и подошел к прилавку. — Холмс, вы гений. — Да, — удивился я. — Гением я себя не считаю. Думаю, меня можно назвать очень способным. Некоторые именуют мудрецом и большим талантом, я не спорю. Но гением все же чересчур. Да, я еще и скромный. С-с-смотрите. Мой Ватсон поднял аршин, которым проткнули либера коралика. Видите? Погнут не только острый конец, который вонзили в тело, но и тупом конце тоже вмятины. Что это может значить? Я отодвинулся. Ради бога, не суйте мне под нос эту гадость. Не желая на нее смотреть, она кровью забрызгана. Фандорин минуту-другую вертел в руках аршин, потом говорит. "Вмятина то свежие. Но насколько сосвежие? — Кто может знать, когда они появились? — Понятно, кто, — отвечаю, — Ханан Стефанович для приказчика аршин, как для солдата ружье. Так идемте к нему, с -с спросим. — Если еще вчера на аршине вмятин не было, это меняет всю картину убийства. — Почему? — Объясните, чтобы мне не выглядеть перед Стефановичем идиотом. В конце концов, это я веду дело, вы мне только помогаете. — Ну как же, это очень просто. начал Фандорин, а закончить? Не успел. За дверью на женской половине раздался виск. «И-и-и-и-и!» а потом крик. Ой, мамочки, ой, что это? Ой, это кровь! Я узнал голос метании. Мы кинулись туда. Парышник горолек стоит на лестнице, вся трясется, тычет пальцем вниз. Я спускалась, хотела подышать воздухом, застегивала пальто и оторвалась пуговица. Покатилась по ступенькам под лестницу. Ищу пуговицу, вижу, молоток. Подобрала, а на нем кровь. Я отшвырнула его, вон он. Палец у нее дрожит, губы трясутся. Лежу так и есть. На полу валяется молоток. Чудной такой широкий железный брусок на длинной рукоятке. И она вся в бурых каплях. Фандорин наклонился, поднял, осмотрел. — Да, — говорит, — это Кэ -Кэ Рось. Ой, я это видеть не могу, — пищит Нитания. Замахала руками, захромала прочь через магазин, чтоб только не смотреть на страшную находку. Попугалась, да пугалась петляжка. Подростки они такие, только с виду ерепенистые. Все-таки девочка есть девочка. — Загадка вмятин разъяснилась, — сказал мой Ватсон. Либера не проткнули одним ударом. Кто-то вколотил в лежащее тело аршин вот этим молотком. За значит...» Я и сам сообразил. «Значит, убийца не обязательно был силач, и эффект ему тоже не понадобился». «Или ей», — прибавил Фандорин, «Подобное вполне могла совершить женщина. И даже девочка». «Ну уж девочка-то нет, если вы метание. — Без нетайни мы нипочем не нашли бы этот молоток, — напомнил я. — Зачем ей самой себя выдавать? Он согласился. Это поправда. правда Итак, что же ночью произошло в магазине? Вероятно, убийца заглянул туда и увидел, что Либер Горалик спит. Напился, сел, опершись спиной на прилавок, а потом сполз на пол. Преступник взял с прилавка аршин и вколотил его прямо в сердце лежащему. Где-то раздобыл молоток, нужно будет выяснить, где. Зачем убийце понадобился молоток, проткнул бы, насколько воткнется, и ладно. Фандорин на меня посмотрел так, будто больше не считал меня гением. Со вздохом объяснил, чтобы все думали, будто убийство совершил некто, обладающий большой физической силой. Ведь именно к такому за заключению мы с вами пришли, верно? Если не считать версии эффекта, который тоже оказался ошибочной. Молоток действительно странный. Что это за буквы здесь вырезаны? Я прочитал. Ков и Гимл. Это как К и Г. кальман -гаралек. Инструмент скульптора. Вот что это за молоток. М да. Нельзя сказать, чтобы кто-нибудь удивился, заметил я. Убийца оказался тот, про которого все с самого начала думали, что он убийца. Как ловко все обстряпал наш богомолец, заколотил оржин в родного папашу, как в масло. Не понадеялся на свои пухлые руки, в которых жира больше, чем мышц. Припрятал молоток под лестницу, потом вынес бы и кинул в речку. Если по нетании с пальто не отлетело пуговица, все осталось бы шито-крыто. Но теперь кальману конец. Дело раскрыто, Ватсон я не прибавил, и раскрыл его я, потому что, как уже было сказано, я человек скромный. А что, не я? Вы мне скажите, кто вывел следствие на помятый аршин? тот -то. — Что ж, пойдемте по потолкуем с Гораликом — сказал Фандорин. Мы прошли через магазин и уже были на синей половине дома, когда вдруг наверху грохнула, словно лопнула банка с перепродившей настойкой. — У меня в прошлом году в погребе произошло такое несчастье. В одну единственную банку со сливянкой переложил бродильного порошка, а получилась настоящая гибель Помпеи. Остальные склянки тоже разлетелись. Погреб был весь в красных пятнах, как будто там взорвали карету с царем-освободителем. Я вам не рассказывал, как у нас в Брест-Литовске после того, как русские убили своего царя, скорее туда!» — закричал Фандорин и побежал... И я тоже за ним побежал, поэтому потом расскажу. Бежим мы вверх по лестнице, слышим, Стефанович вопит. Хельф, хельф, шриклих! И Натани убивается. Ай, маме! Бегаем в мастерскую кальмана, где у своих уродов лепит. Вернее сказать, лепил больше не будет, потому что молодой горалит, лежит на полу, в руке у него пистолет. Из головы хлещет кровь, Нога еще дергается, а глаза уже пусты. Умер человек, сразу видно. Нитание тоже лежит, но не молчит, а визжит. Ханан бегает, орет. Содом и Гамора. Я тоже немножко покричал, как тут не закричишь. В общем, кошмар, что такое. Что произошло, спрашивает Фондорин у приказчика. Тот еле языком ворочает. Я не знаю, я услышал крохот. Прибежал. Она лежит. Он лежит. Не знаю, к кому кидаться. Не или бестугут. Мне плохо, стонет девочка. Все кружится. Зачем она это сделала? Почему? Фанторин к ней. Мадмозель, вы находились здесь? Что случилось? Я пришла сказать Кальману, что дошли важную улику, болоток. Он весь задрожал. Вынула из стола пистолет и... И упала. Ой, у меня в глазах стало темно. Ой, помираю. Стефанович кинулся к ней, обнял. «Это просто обморок, не бойся! Но зачем Кальман в себя выстрелил, я ничего не понимаю!» Он то гладил девочку по волосам, то смотрел на самоубийцу, и по его морщинистому лицу текли слезы. И стало мне очень грустно. «Ах, люди-люди, на какие страсти вы идете в погоне за химерами!» Как же должно было Кальману хотеться славы в этом его Париже, будь он не ладен, что ради этого злодейски умертвить родного папашу. Пускай папаша слова доброго не стоил, но тоже ведь человек. И что, спрашивается, из этого вышло хорошего, кроме плохого? Одного убили, другой сам на себя руки наложил, как на граммофонной пластинке. Люди гибнут за металл, сатана там правит бал. Очень хорошая песня. Между прочим, Мефистофель зря всегда рисуют с еврейским носом. Он не еврей, он немец. — Пойдемте отсюда, Фондорин, — печально сказал я. — Нам тут больше нечего расследовать. И полиции тоже. Есть такой роман «Преступление и наказание». Вот вам и первое, и второе. А Фондорин меня не слушает. Поднял пистолет, разглядывает, трет пальцем, даже понюхал. — — Чем вы занимаетесь? — укорил я его. — Все кончено. Идемте. С меня на сегодня покойников уже достаточно. Он мне не ответил. Стал зачем-то рассматривать руки Кальмана. На мой вкус так себе удовольствие теребить мертвеца. — Оставьте вы Кальмана чертям, которые его ждут не дождутся, — потянул я своего помощника за рукав. — Уже пойдемте. Тут не, та, не жалобно ойкнула и снова бух на пол, сам лево. — Девочка опять лишилась чувств, — заполошился Стефанович. — Да не стойте вы, помогите, нужно перенести ее на диван. — Дайте я измерю ей пульс, — говорит Фонторин. Поднял запястье бедняжки к самому носу, зачем-то понюхал ладонь и вдруг как ряфнет. — Хватит притворяться, барышня. Вы отлично разработали операцию и ловко симпровизировали, но не предусмотрели одной мелочи. Стефанович кинулся на защиту своей любимицы, словно курица, обороняющая цыпленка. — Не кричите на ребенка! Про какую операцию вы говорите? — Про деловую, состоящую из четырех компонентов. Убрать отца, оставить без наследства мать, свалить вину на брата, остаться единственной наследницей. Полагаю, самоубийство Кальмана... Тоже было заранее за запланировано, просто мы с господином Бразенским ускорили события. Подслушивая под дверью, барышня узнала, что мы разгадали загадку удара огромной физической силы и немедленно вывела нас на молоток. Это ведь вы, мадемуазель, заколотили аршин в грудь вашего любимого папочки, когда он осавел от выпитого. И вы не торопились. Сначала хорошенько подумали, сходили в мастерскую к брату, специально выбрали молоток с инициалами, но не Таня лежала без чувств, тихая, как овечка, и только подрагивала ресничками. «Перестаньте мучить бедную девочку!» — возмутился приказчик. «Что за бред вы несете?» Фондорин покачал головой. «Ваша бедная девочка побежала к брату, достала заранее припрятанный пистолет и прострелила ему в висок. А потом начала кричать и изображать обморок. «Вы раньше видели этот пистолет, Стефанович?» «Да». Господин Харалик хранил его у себя в кабинете на случай грабежа. Любил чистить, смазывать, потому что это хорошая, дорогая вещь, стоит 45 рублей. Думал ли бедный Либер, что единственный сын застрелится из этой железяки? Кальман не прикасался под пистолету. На его руках нет следов оружейной смазки. А вот пальцы не танни пахнут, и на подоле платья, которое она потом вытерла руки, видны пятна. — Это неопровержимая улика, мадемуазель. Та самая мелочь, которую вы не учли. Тут глаза девицы внезапно раскрылись. Они были сухие и ужасно злобные. — Ищейка! — прошипела Нитания. — Подлая крыса! Ты все испортил! И как вцепится в Фондорина острыми ноготками!» Сцарапало его красивое лицо, и оно стало все в полоску. Ну вот и скажите после этого, что неправы люди, которые ругают подрастающее поколение. Ужасной выросла молодежь, просто ужасная. Ирас Распетрович потом очень переживал из-за царапин. Он намазал их йодом и стал похож на американский флаг, который так обожала Нитания Горалька. Вот какое кошмарное преступление раскрыл я у нас в Брест-Литовске. Весь город потом поражался, как это я распутал такую головоломку. И многие, очень многие приходили послушать мой правдивый рассказ. А заканчивая я его всегда одним и тем же машалем про Великого Пиню из Борисова. «Однажды Великий Пиня?» — спросил Хасидов. Знаете ли вы, чем хороший человек отличается от плохого? Конечно, знаем, отвечали Хасиды. Хороший человек поступает праведно, а плохой неправедно. А вот и нет, сказал Пиня. Человек меняется. Тот, кто сегодня ведет себя праведно, завтра может натворить лиха. Бывает и наоборот. Поэтому запомните. Хороший человек, тот, кто с возрастом становится лучше, а плохой кто с возрастом становится хуже. Ведь самое главное в человеке не какой он сейчас, а куда он движется, и движется ли он вообще. — Это не очень понятно, учитель, — сказали хасиды. — Что же, убийца, который со временем стал просто вором, лучше, чем безупречный человек, который со временем стал немножко похуже, но все равно остался приличным? — Не сравнивайте одного человека с другим человеком, — молвил Пиня. Сравнивайте сегодняшнего человека с вчерашним, и вам станет ясно, улучшается он или ухудшается. Плохой человек лучше всего в младенчестве, неплох в детстве, более или менее терпим подростком, ибо на подростка нетрудно сыскать управу, опасен в зрелом возрасте и ужасен, если дожил до старости. Хасиды опять не поняли. Неужто дряхлый злодей страшнее злодея еще не старого и полного сил? Намного. Потому что, глядя на скверного старика, люди начинают бояться старости. А это самое печальное, что только может случиться с человеком. И нет никого лучше хорошего старика. Глядя на него, люди перестают бояться жизни, старости и смерти. А насчет Нитани ни Горолик я вам скажу. Вы за нее не переживайте. Хуже ей становиться некуда, она может стать только лучше, и Бог даст еще станет. Я читал в русской газете, что в колонии для несовершеннолетних преступников очень мудрые воспитатели. Вы послушали ветвь по выбору «Думать головой». Хотите сделать шаг назад и узнать, что происходит, когда выбирают сердце? Включите главу «Машаль 3» или «Показалось». Можете сделать два шага назад и прочитать, как развивались события на синей половине. Тогда нужно включить главу «Машаль второй на синей половине. Можете вообще начать с самого начала и послушать эту историю в рассказе Ладо чхартишвили Тогда включите главу Бакаки Басел «Повесть в тостах». Но если у вас заняты руки, через 5 секунд книга продолжится рассказом «Как чувствовать сердцем».